Женя училась с увлечением, ей так интересно было слушать лекции. Кроме того, отец сказал при прощании, что он не намерен бросать деньги на ветер. Там, мол, в большом городе некому будет за Жене присматривать. Она может проводить время как угодно, но учиться должна хорошо. Никаких хвостов и академических отпусков, никаких отговорок. И тройки тоже не приветствуются. Женя тогда даже обиделась. Вроде бы никогда она не давала поводов упрекнуть ее в легкомыслии. Всегда была девочкой серьезной, училась в школе хорошо, много читала. И вот в библиотеке они столкнулись с Иннокентием. Все было, как в старых советских фильмах. Женя уронила стопку книг. Они оба нагнулись, чтобы их поднять, и стукнулись лбами. У Жени буквально искры посыпались из глаз. А когда она проморгалась, увидела совсем близко его глаза без очков. Глаза были серо-синие, петербургские, как потом объяснил он, и какие-то туманные. Как выяснилось тут же, у Инокентия слетели очки, а без них он был не то чтобы совсем слеп, но видел плохо. Вместо Жениного лица, как он сам говорил, было у него перед глазами смутное пятно. «Правда, очень симпатичное», — добавлял он со смехом. Женя помогла ему найти очки и сама их надела, случайно прикоснувшись к его щеке. Они собрали книги, но не остались в библиотеке. Иннокентий пригласил ее погулять. Эти прогулки решили все. Потом они гуляли в любое время, в любую погоду, потому что Иннокентий... Кстати, как только они познакомились, он просил называть его только полным именем. Никаких Кешей и Иночек. Да-да, пыталась его звать так одна девушка. Это было ужасно. Так вот, Иннокентий утверждал, что Петербург хорош в любую погоду. Нужно только знать те места, куда идти. И они ходили. Летом на стрелку Васильевского острова, когда солнце слепит глаза, отражаясь в темно-синей воде Невы. Осенью в летний сад, чтобы шуршать багряными листьями кленов и собирать желуди. Зимой к атлантам, что поддерживают портик Эрмитажа, хоть им ужасно холодно без одежды. Ранней весной просто по городу, по его улицам и набережным, потому что парки с голыми еще деревьями повсеместно закрыты на просушку. А ведь был еще Петербург Достоевского, который обязательно нужно было смотреть только в дождь. И еще много-много разных мест, куда Иннокенти приводил Женю и рассказывал, рассказывал про улицы и переулки, про площади и дома, и про людей, которые в этих домах когда-то жили. По его рассказам, получалось, что кругом все родное и хорошо знакомое. Он говорил, что в этом доме с колоннами и кариатидами Жила раньше его бабушка. Вот как раз ее балкон. Там еще у одной кариатиды отбит нос. Это до него. Кто-то из прежних жильцов постарался. А в этом доме она работала. Это же театр. Ах, Ну да, бабушка работала там капельдинером и пускала его на все спектакли. А в Эрмитаже работала ее подруга, так что можно было пройти без билета. Они часто бродили по переулкам исторического центра. Иннокентий знал все переходы и проходные дворы. Мог найти неприметную дверцу, попасть по ней на галерею, а с нее подняться на чердак, а потом на крышу, откуда открывался восхитительный вид. «Теперь таких мест мало», — вздыхал он. «Все закрыто. Всюду кодовые замки и домофоны. А раньше... Вот было раздолье». И Женя влюбилась в этот город. Точнее, ей казалось, что это не только его, но и ее город ведь она здесь родилась. Она страшно сердилась на маму за то, что та увезла ее отсюда, ведь она могла вырасти здесь. И тогда все это она увидела бы гораздо раньше. Ей так нравилось проводить время с Иннокентием, ей нравилось, как он говорит, горячо, страстно, но не громко. Не кричит, не брызгается слюной, не хватает собеседника за руку, не крутит пуговицы, не размахивает руками, как ветряная мельница, крыльями и не сует их в карманы. Но слова его доходят прямо до сердца. Ей нравилась его увлеченность. Она внимала ему с детским восторгом, впитывала его слова как губка, и они ложились на благодатную почву. Что там, подружки? Таскаются на дискотеку или в кафе? Вот уж интерес какой. Торчать целый вечер в какой-нибудь шумной забегаловке и говорить ни о чем. Жене просто жалко тратить на это время. Ей хочется узнавать новое, А самое главное, ей хочется быть с Накентием, Только с ним и больше ни с кем. Точнее, еще с Петербургом. Сейчас-то она понимает, что перенесла на мужа свою любовь к городу. Через несколько месяцев таких прогулок Иннокентий пригласил Женю домой, чтобы познакомить с мамой. К тому времени они уже ходили по улицам, обнявшись, и целовались между его рассказами о домах и памятниках. Мама Иннокентия была учительницей, и этим все сказано. Однако приняла Женю приветливо, расспросила ее о жизни и сумела, надо думать, не поморщиться, когда Женя сказала, что приехала издалека и живет в общежитии. «Ну да, мы же воспитанные, интеллигентные люди. Всегда держим себя в руках, не проявляем эмоций, не показываем явно антипатии». Женя тогда ничего не заметила, до того была увлечена Иннокентием. Несколько раз он оставался у нее в общежитии. Один раз они ездили к его приятелю на дачу. Однажды, когда он возвращался домой поздно, проводив Женю, на него напали. Отобрали деньги и мобильный телефон. Побили, но не сильно. Его мать, однако, паниковала, кричала и скандалила. Он сам рассказал обо всем Жене. Женя тогда ни на что не претендовала, вообще ни о чем не думала. Только бы быть с ним, слушать его голос, смотреть в его глаза... Ей казалось, что лучше, чем это, ничего не может быть. И тогда Иннокентий сделал ей предложение. В первый момент Женя очень удивилась. Ей как-то не приходило в голову, что может быть такой простой способ им быть вместе. Уже потом, через несколько лет, когда все было передумано и дело шло к разводу, она не утерпела и спросила свекровь прямо, отчего та согласилась, даже сама предложила, чтобы ее сын женился в 22 года. Свекровь ответила, что хотела удержать сына при себе, уберечь его от всяких ночных нападений и прочих опасностей. Но отчего бы тогда просто не поселить было Женю у себя? Но нет, как можно? Мы же приличные люди, строгих правил, так не положено. Нужно обязательно официально оформить отношения. Женя поехала домой, чтобы сообщить родителям новость. Свекровь, скрипя сердце, отпустила Иннокентия с ней на три дня. «Не делай глупостей», — сказала мама, бросив один взгляд на жениха дочери. «Дело даже не в нем. Зачем тебе замуж? Не повторяй моих ошибок». «Ты хочешь сказать, что ошибка — это я?» — взвилась Женя. «Хорошая такая ошибочка выросла», — разрядил атмосферу отчим. «Внуков нам родит. Только доучись сначала». И мама сразу затихла. Женя узнала потом, что отчим очень хотел детей, а у них не получалось. Не то мама не смогла ему родить, не то что-то такое было у него с кровью. Потом время ушло, так что кроме Жени никого у них не было. На свадьбу они не приехали, но денег сколько-то дали. Впрочем, и свадьбы никакой не было. Просто расписались в ЗАГСе, да свекровь испекла праздничный торт. Поначалу Жене было интересно, как это замужняя взрослая жизнь. Но свекровь постоянно держала руку на пульсе, вела хозяйство сама и сразу сказала, что на кухне Жене нет места. Нет так нет, не больно-то и хотелось. Женя защитила диплом и занялась поисками работы. И оказалось, что с этим не так все просто, а точнее, очень сложно. Потому что родители, как и говорили, денег присылать перестали. У отчима возникли сложности с бизнесом, и мама дала понять, чтобы дочка сама становилась на ноги. Прямо, конечно, не сказала, что раз вышла замуж, что пускай теперь муж содержит, но Женя поняла ее правильно. Что касается мужа, то он сразу же со смехом Женю предупредил, перефразируя слова классика, что он и деньги, есть вещи несовместные, что он хочет заниматься наукой, а наука у нас в последнее время не в почете, так что рассчитывать пока можно только на его аспирантскую стипендию. Мама-учительница зарабатывала немного. Вела еще в школе какие-то кружки издавала дачу. Но да, у них была дача поблизости от города, большой бревенчатый дом. Жильцы снимали его на весь год. Женя пыталась устроиться по специальности, то есть в художественную галерею или музей. В музей с улицы не брали, в приличную галерею тоже. Претендентов было предостаточно, ни Жени Чита. А в крошечных галерейках, которые расплодились как грибы после дождя и также быстро прогорали, платили сущие гроши. Женя подрабатывала в частном садике. Там родители решили, что детям нужно дать представление об искусстве. Помогала соседке шить шторы на дому. И даже по рекомендации свекрови вела в школе группу продленного дня. Но недолго. Уж очень утомляли дети. Кенте писал диссертацию. Долго и тщательно. По вечерам зачитывал отрывки Жени. Теперь они не гуляли, поскольку Женя после метани по городу в поисках приработка буквально падала в постель. Кстати, о постели. Как-то это было... Поначалу Женя была так им увлечена, что и не пыталась что-то анализировать. К тому же все происходило либо в общежитии, где за стенкой обязательно шумела компания, или же на чужой даче, на шатком диване и несвежих простынях. И потом... Женя все время ощущала незримое присутствие свекрови, даже когда той не было дома. И, наконец, Женя осознала, что ей просто неинтересно. Неинтересно приходить домой, неинтересно приветствовать по утрам свекровь на кухне, неинтересно слушать бесконечные пассажи Не неинтересно ложиться с ним в постель. Скучно. Она не могла понять, как же так получилось, ведь она была влюблена в него». Ведь она замирала от восторга, слушая его рассказы о площадях и улицах, домах и парках. Ведь она внимала ему, как оракулу. А теперь один вид его очков наводил на нее такую скуку, что хотелось выйти, как волк на луну, с руладами и переливами. Она долго анализировала свое состояние. Благо Иннокентий как раз защищал диссертацию и не мешал ей думать. И поняла, что все дело в городе. Что она влюбилась в город, а Иннокентий ей в этом помог своими рассказами. Кстати, выяснилось, что насчет родственников и знакомых он слегка приврал. Его бабушка никогда не жила в доме с кориатидами и не работала в театре. Она вообще жила за городом, в том самом ревенчатом доме, который теперь свекровь сдавала жильцам. И вот теперь, когда все стало ясно, Женя могла только радоваться, что город остался с ней. Он-то теперь никуда не денется, в отличие от инокентия. Ведь ей просто не представить, что она может прожить с ним всю жизнь. Или еще хотя бы год. Несмотря на такие здравые мысли, она оставалась с ним. Но не могла она ни с того ни сего вдруг разругаться и уйти. Ведь, в общем-то, ничего плохого и Кенти ей не сделал. Они даже не ссорились никогда. Да ей и идти-то было некуда, поскольку тех денег, что она зарабатывала, с трудом хватит лишь на еду, а квартиру снимать не с чего. Понемногу Женя впала в депрессию. Жизнь казалась ей тусклой и беспросветной, ее положение безвыходным. С мужем они почти не общались. Она даже рада была, что он не докучал ей ни разговорами, ни еще чем-нибудь. Соседка, что шила шторы на дому, окончила дизайнерские курсы и попросила Женю помочь с первым заказом. Нужно было оформить помещение йога-центра в соответствующем стиле. Женя оживилась и увлеклась. Ведь это было почти что по ее специальности. Они много работали, все вышло хорошо. Правда, денег клиент заплатил маловато. И вот когда она, довольная и чуть-чуть пьяная, шла домой, потому что соседка затащила ее в кафе, чтобы отпраздновать удачное завершение работы, она увидела своего мужа Инокентия с какой-то девицей. Иннокентий посадил ее в такси, поцеловал на прощание и долго махал руками вслед машине. Потом повернулся со своей асимметричной улыбкой и натолкнулся прямо на Женю. И даже не стал оправдываться, только глубоко вздохнул и сказал, что сама судьба устроила эту встречу, потому что он давно собирался Жене все рассказать, да не хватало храбрости. Женя тогда слегка обалдела от такой новости, да еще в голове шумела от двух бокалов вина, так что она только молча поплелась за ним домой. на Кенте развернулся тем более, что свекрови не было, ездила на экскурсию с учениками в Пушкинские горы. Как он говорил, какие употреблял слова и обороты речи, как страстно звучал его голос, как блестели глаза. Будь ситуация иной, Женя просто заслушалась бы. «Он полюбил», — говорил Иннокентий, — «он встретил женщину своей мечты», так и сказал, не поморщившись от банальности. Женя же, малость очухавшись, сообразила, что судьба и ей дала шанс, шанс избавиться от Инокентия раз и навсегда. Он говорил что-то о том, как встретил свою пассию, как сразу же понял, что это именно та женщина, которая предназначена ему судьбой, как между ними пролетела некая искра. «Избавь меня от подробностей», — холодно сказала Женя и ушла в комнату, чтобы собрать чемодан. Инокентий тут же притащился за ней. Он жаждал выговориться, выплеснуть все, что накопилось на душе, и ему нужен был слушатель. А кто еще умел слушать его так, как Женя? Даже родная мать с ней не сравнится. Поскольку Женя приняла новость достаточно спокойно, Иннокентий обиделся и решил поменять тактику. Он заявил, что в их разрыве виновата Женя. Да-да, она равнодушная и черствая, никогда его не понимала. А самое главное, с ней очень трудно в постели. «Это с тобой трудно!» – не выдержала Женя. «Трудно и скучно! Скулы сводит! Мухи дохнут!» После этого их беседа приняла нелицеприятный характер. Женя на прощание обозвала его козлом и ушла, хлопнув дверью. Та же соседка нашла ей квартиру. Тех денег, что получила Женя за оформление йога-центра, хватило, чтобы заплатить за два месяца. А потом она устроилась в магазин «Раджа». Там торговали индийскими предметами интерьера всевозможными шкатулками и ларчиками, статуями Будды, резными сундуками и шкафчиками, курильницами и тому подобным экзотическим ширпотребом. На хозяина произвел впечатление Женин диплом. Звонила свекровь, говорила, что если они с Иннокентием расстались как интеллигентные люди, то Женя не должна таить обиду на их семью. Женя поздравила ее с новой невесткой, на что свекровь промолчала как-то растерянно, и просила позволения позванивать. Женя повесила трубку и на следующий день подала на развод. Развели быстро, ни детей у них не было, ни совместного имущества. После Жене стало тошно. Получалось, что годы, прожитые с инокентием, она просто выбросила на помойку, и мама была права, когда отговаривала ее от этого брака. Инокентий совершенно пустой человек, никогда ничего значительного не совершит и не напишет. Конечно, он покорил ее тем, что прекрасно знает город, но замуж что выходит за человека, а не за экскурсовода. А она могла провести это время с гораздо большей пользой, да хоть те же дизайнерские курсы окончить, чтобы приобрести какие-то практические навыки, потом работу найти получше, да, наконец, могла встретить интересных людей. У нее появились бы настоящие друзья, а то свекровь и подружек приглашать не велела, сыночку ее надо заниматься. Вот все подружки и отпали постепенно. Теперь и в жилетку поплакаться некому. Для того, чтобы понять это, ей понадобилось пять лет. Да, тяжелый случай. Долго думала, что уж говорить. А потом пришло письмо от нотариуса, и Иннокентий стал ходить к ней, придумывая пустяковые причины. На Женин прямой вопрос, не скучает ли по нему его новая жена, он ответил, что все это было ошибкой, что ему только показалось, что пришло новое необычное чувство, что его пассия оказалась совсем не той, которую он полюбил, и вообще ему больно об этом говорить. «Ясно», — поняла Женя, — «та его бортанула». И то сказать, она все удивлялась, что та девица могла найти в Инокентии Ни ума, ни красоты, ни богатства у него нету. Женя в свое время повелась только на его речи, но об этом нечего вспоминать. Женя не хотела с ним ругаться, надеясь, что ему надоест таскаться к ней самому. Но пока дело не двигалось. И сейчас Инокентий стоял на пороге, держа в руках коробку из-под обуви, и улыбался своей странной улыбкой, которая вовсе не казалась теперь Жене такой милой и чуть загадочной, а была просто кривой. Ну, кривоватой. — Привет, — вздохнула Женя. — А ты чего? Вроде бы мы не договаривались. «А я знаю, что у тебя сегодня выходной, вот и зашел, сообщил Иннокентий и перешагнул через порог. Жене пришлось отступить, не пихать же его назад, на площадку. Ещё разобьет то, что у него в коробке. Он вообще-то очень неловкий. А я вот тут принёс. Иннокентий уже протягивал ей коробку. Мама прислала. Небось опять какие-нибудь допотопные чашки. Но Кристинка их быстро перебьет. Представив, как Кристина машет руками и сбивает на пол бокал с надписью от благодарных учеников, Женя посмотрела на бывшего мужа едва ли не ласково. Он понял ее взгляд по-своему и хотел погладить ее по руке, так что Жене пришлось подхватить коробку. Она понесла ее на кухню, чтобы быть подальше от инокентия. Однако в коробке оказались не чашки, там стояли два контейнера с пирожками и сырными шариками. Свекровь обожала готовить что-то мелкое и трудоемкое. Пирожки были крошечные, размером с шарик от пинг-понга, из слоеного теста и просто таяли во рту. Женя уж знала. Очевидно, сырные шарики свекровь освоила недавно. Глядя на все это великолепие, Женя снова вздохнула. «Вот и попробуй выгнать инокенти Авон. Но не может она надеть ему тарелку с пирожками на голову просто так, ни с того ни с сего. А если сказать словами, он не уйдет, это уж точно. Вот для чего он к ней ходит?» Зачем таскается к ней в квартиру при каждом удобном случае, без всякого повода, с упорством, достойным лучшего применения. Свекровь присылает, а у нее-то что за интерес к бывшей невестке? Казалось бы, все кончено, они в разводе. Женя ни на что не претендует, своя жилплощадь есть. Ага, похоже, что в этом все дело. Свекровь хочет, чтобы они помирились, точнее, снова свелись, и сыночек ушел к Жене жить. Да, не может быть! Не она ли согласилась в свое время на их женитьбу только для того, чтобы не разлучаться с единственным своим чадушком? И Женю даже разрешила к ним в квартиру прописать. Правда, без права нажил площадь. Неужели и Накентий ей тоже надоел? «А ты угостишь меня кофе?» – робко спросила Накентий. Жене уже кофе на сегодняшний день хватило, однако воспитание взяло верх. «Да, конечно», – вздохнула она и подумала, что слишком часто стала вздыхать просто как унылая старушка. Но что делать, если Кенте надоел ей до зубовного скрежета? И как объяснить ему, что у них никогда ничего не получится? И вовсе не потому, что он ей изменил. Да бог с ним, с кем не бывает. Все гораздо серьезнее. Пирожки, конечно, были изумительные, просто таяли во рту. Вот интересно, Женя понятия не имеет, какая из свекрови была учительница. Скорее всего, плохая потому что она вечно жаловалась на детей, которые, судя по всему, ее не любили. Но готовить свекровь любит и умеет. Этого у нее не отнимешь. Так, может, ей нужно было пойти в повара, а не в учителя биологии? «Как дела?» – спросила Женя машинально, хотя не следовало этого делать. Сейчас Кенти начнет долго и нудно рассказывать про свой музей, про то, какая стерва там директриса, и как она его зажимает в творческом плане. «Надо же!» Когда-то Женя внимала ему с восторгом, слушала его негромкий голос, глядела в его блестящие глаза. Но тогда он говорил о городе, а теперь пересказывает сплетни своего музея и жалуется на судьбу. Ел и накиньте мало, выпил кофе и встал из-за стола, вежливо поблагодарив. Мама приучила. Женя отвернулась к раковине, а он, войдя в комнату, изумленно спросил. «Ой, а что это у тебя?» «А это сестры вещи!» — крикнула Женя из кухни. Сестра приехала погостить. Нет же у тебя никакой сестры, сказала Накинти, беря у нее из рук чашку, чтобы вытереть. Опять таки мама приучила. Как нет, двоюродных полно. Соврала Женя. Вот поживет какое-то время. Она постаралась, чтобы он не услышал в ее голосе некоторого злорадства, потому что заметила его недовольство. Но еще бы, теперь посторонний человек в доме будет создавать неудобства. Ты еще не знаешь какие мысленно усмехнулась она и выслушала его пространные речи почти благосклонно, по крайней мере, снисходительно. Слушать надо было обязательно. и Иннокентий очень тонко чувствовал интерес собеседника. Женя сама приучила его к своему вниманию, так что теперь никак нельзя было действовать по методу Вини пуха то есть кивать головой и вставлять изредка глубокомысленные замечания «Да-да, конечно» или «Нет-нет, ни в коем случае». Так прошло сколько-то времени. Женя давно уже, пока жила с ним, уверилась, что к домашней работе Иннокентия приспособить никак нельзя, он ничего не умеет. А если настаивать, проявлять упорство, то непременно что-то разобьет или переломает. Или уронит на себя что-то тяжелое. Свекровь обычно все делала сама или вместе с Женей. Они вообще насчет хозяйства никогда не ссорились. Она даже Женю хвалила за аккуратность и любовь к порядку. Так что сейчас использовать инокентия для хозяйственных нужд Женя и не пыталась. Она развесила белье в ванной, затем навела порядок на кухне, нашла в шкафчике остатки круп, пшена и гречки. И улучив минутку, когда Энакентия удалился в ванную помыть руки, мама приучила, высыпала все на подоконник в маленькой комнате. Тутчас прилетел белый голубь и начал аккуратно выклевывать пшено из небольшой кучки. Кушай, дорогой. С удивившей саму себя лаской, сказала Женя. Кушай, мой маленький. Голуб поднял голову и поглядел на нее хитрым круглым глазом. Женя протянула руку сквозь прутья решетки и погладила перышки. Голуб принял это спокойно, из благодарности, наверное. День понемногу двигался к вечеру, и Накенти не делал никаких попыток уходить. Тебе что, никуда сегодня не надо? не выдержала наконец Женя. А куда? Он смотрел недоуменно. «Сегодня же воскресенье, а у меня выходной». «Женя». Он все-таки прочел что-то в ее взгляде. «Я должен с тобой поговорить». «Ты мне ничего не должен», — отшатнулась Женя, застигнутая врасплох. «Мы все давно уже выяснили и расстались без взаимных претензий. Как интеллигентные люди», — добавила она, вспомнив про свекровь. «Но я...» Он нервно заходил по комнате, наткнулся на Кристинин сапог, отбросил его в сторону. Я бы хотел. хоть была риска пришла, с тоской подумала Женя. То из квартиры ее никакими силами не вытолкать, а то вдруг затаилась, как мышь под веником. Вот что надо бывшему мужу. Ни денег же он у нее занимать пришел. Деньги его не интересуют, он всегда это подчеркивает. Неужели хочет, чтобы они опять сошлись? Не иначе свекровь его подговорила. Не зря же она старается с пирожками. Да ни за что на свете! И вот когда Женя уже собиралась силами, чтобы раз и навсегда прояснить этот вопрос и вытолкать бывшего вон, раз он намеков не понимает, раздался звонок в дверь точнее, не один, а серия звонков. Потом кто-то двинул в дверь ногой. Женька, открывай! послышался голос Кристины. Кто это? И на прянула двери, как заяц. Увидишь! Женя хитро блеснула глазами, широко распахнула дверь и поскорее отскочила в сторону, чтобы Кристина предстала во всей красе. Она все правильно рассчитала, потому что посмотреть было на что. Волосы у Кристины, обильно политые лаком, стояли дыбом, как иголки у дикобраза. Глаза горели, как у тигрицы в джунглях. И это золотая попона. И каблуки. Даже у Жени, которая ожидала подобного зрелища, заребила в глазах. Иннокентий же покачнулся, едва не вскрикнув, и прислонился к стене, прикрыв глаза. «Писать!» — громогласно объявила Кристина и рванулась в ванную, сметя Женю с дороги, как пушинку. «Что это?» — слабым голосом проговорил Иннокентий, прижав руки к груди. Он уронил очки и с трудом успел их поймать. Было видно, что руки его дрожали, а глаза выглядели совершенно беспомощными. И Женя вспомнила, как свекровь рассказывала про того же хулигана Шерстаухова, который был кошмаром их учительской жизни. 22 марта, в день весеннего равноденствия, как известно, начались школьные каникулы. Кроме того, этот день был памятным для их школы. Женя уж не помнит, в чем там было дело. Так или иначе, 22 марта в актовом зале каждый год проводилась торжественная линейка. Директор произносила речь, школьники стояли, поглядывая на часы, учителя следили за порядком. За Шерстауховым был установлен постоянный надзор, потому что кроме директора присутствовала в этот раз чиновница из городской администрации. Не помогло. Как выяснилось гораздо позже, смышленый Шерстаухов все рассчитал заранее. Он укрепил на окне актового зала несколько увеличительных стекол, точно высчитав угол наклона. Так что, когда в окно заглянуло мартовское солнце, тонкий луч был направлен прямо за спину директрисе, которая как раз заканчивала речь. Как уж он все устроил, осталось неизвестным. Свекровь признавалась, что она не очень-то понимает в технике. Но когда все радостно захлопали, видя, что дело идет к концу, над головой директрисы вспыхнул целый букет бенгальских огней, который Шерстоухов умудрился зажечь с помощью солнечного луча. В первый момент все растерялись директриса же ничего не заметила. Потом опомнился физик, бросился на сцену и успел отвести директрису в сторону, чтобы искры не попали на ее синтетически непробиваемый костюм. Школьники зашумели, учителя с трудом их приструнили. Чиновница из администрации решила, что все идет по плану, как и было задумано. В общем, никто не пострадал, только один мальчик из второго класса разбил очки. Как поняла Женя, это и был ее будущий муж, теперь бывший. После ухода начальства разразился страшный скандал. Директор не кричала, она твердо сказала, что терпение кончилось, что выговором Шерстаухов на этот раз не отделается, потому что налицо явный криминал и дело уголовное. Шерстаухова непременно осудят и посадят в колонию. Строгого режима. Физик в это время исследовал систему увеличительных стекол и поражался, до чего верно Шерстаухов все рассчитал. Ведь все нужно было предусмотреть заранее и направление солнечного луча, и его интенсивность. После этого физик спросил разрешения поговорить с директором наедине. Неизвестно, каким образом он сумел уговорить директрису спустить дело на тормозах, не вызывая милицию. Очевидно, были в его распоряжении кое-какие рычаги. Поговаривали, что когда-то давно у них был роман, но, возможно, что и врали. Так или иначе, Шерстоухову поставили тройку за поведение, и его мама понеслась в школу с подарками только свекрови на этот раз ничего не досталось. «Очки целы?» — спросила Женя. «Да-да», — Иннокентий утвердил очки на переносице. «Но кто это?» «Сестра ее двоюродная», — заявила Кристина, выходя из ванной. «Познакомься, Кристина, это Иннокентий». Женя приободрилась. «Мой бывший». «Бывший?» — протянула Кристина. «Общаетесь, значит?» «Угу». «Ой!» — заорала Кристина. «Инокентий, значит?» «Слушай, тебе бы еще очки круглые и вылитый попугай Кеша из мультика». «Хм, Женя, я, пожалуй, пойду», – процедил Иннокентий. Он очень не любил, когда поминали тот мультфильм. «Как тебе, в Эрмитаже понравилось?» – спросила Женя светским голосом. «Ой, что ты! Какой Эрмитаж!» – орала Кристина. «Не я смотрела Эрмитаж, весь Эрмитаж смотрел на меня!» Накентий уже стоял в куртке и шарфе. «Всего доброго!» Сказала Женя, отдавая ему коробку из-под обуви, едва не добавив извежливости, чтобы он заходил еще. Нет, пора избавляться от хороших манер. Ложась спать, Женя подумала, что во всякой ситуации есть хорошие стороны. Она-то думала, что приезд Кристины это полный кошмар наказание ей за грехи. А оказалось, что можно использовать неожиданно нагрянувшую родственницу, чтобы отвадить бывшего мужа. Она видела, с каким страхом смотрел на Кристину и на Кенти. Это надо использовать.